Восьмое. Бланш заснула последней. Подползла поближе к Гейл, спавшей под паутиной. — У меня был возлюбленный, — сообщила ей Бланш. — Готова спорить, ты этого не знала. Мы, как это нравится говорить девушкам в тюрьме, не светились вынужденно. Нити, лежавшие вокруг рта Гейл, шевелились при выдохах. Одна — Игриво потянулась к Бланш. Я думала, он тоже меня любил, но... Как трудно объяснить. Когда ты молода, твой мозг развит не полностью. Ты ничего не знаешь о мужчинах, и это грустно. Он был женат. Она ждала. Они старели. Бланш подарил этому мужчине с собой нежную часть своей души. Он давал чудесное обещание, но не выполнил ни одного. Какая жалость! Возможно... Это лучшее, что когда-либо случилось со мной. Если бы Гейл бодрствовала, она могла бы не разобрать слово Бланш. Ее язык начал неметь. Потому что мы вместе сейчас до самого конца. И если было что-то еще, где-то еще. Но Бланш заснула до того, как сформулировала мысль до конца.